9. Заручившись разрешением регента, я направилась к парку, предусмотрительно позвав с собой Лесмию. В ее присутствии, я надеялась, дракон не станет проявлять настойчивость. Действительно, при появлении моего эскорта в виде служанки и стражника, Лимус слегка приуныл. Но очень скоро отношения наладились, и молодой дракон с упоением стал рассказывать о дворце, его обитателях и порядках. Устроившись в беседке у небольшого прудика в центре парка, мы с Лисмией слушали историю рода карбьенов, их ратные подвиги и похождения на любовном фронте. Неудивительно, что Лимус так подробно описывал древность и знатность своего семейства. Наверное, надеялся, что я изменю к нему свое отношение. Но для меня этот очаровательный дракончик скорее станет младшим братом и другом, чем женихом. А вот ли Лисмия... Глаз не сводила с молодого человека. силу своего положения она сидела поодаль. Но от меня не укрылись ни ее смущения, ни залитые румянцем щеки, ни бесконечные попытки поправить и так идеально убранные волосы. К вечеру Эстеборнитель, как и обещала, прислала несколько платьев. Серое, расшитое кружевом и перламутровыми жемчужинками. Небесно-голубое, легкое, струящееся и воздушное а также глубокого синего цвета атласное, лифт и удлиненный корсет которого были расшиты серебряными нитями. К каждому наряду прилагались туфельки и перчатки. Для вечера я выбрала последнее платье, которое, на мой взгляд, более всего соответствовало случаю. Лесмия помогла мне одеться, ловко затянув все шнуровки и застегнув многочисленные крючочки. Волосы заплела в объемную косу, подколов норовящие выпасть пряди шпильками. — Вы такая очаровательная в этом платье! — восхитилась служанка, закончив колдовать над моей прической. — И вам очень идет синий цвет. Он подчеркивает оттенок глаз. — Спасибо, Лесмия! — поблагодарила, крутясь перед зеркалом. — Ты права, синим не идет. — Кстати, не забудь дождаться меня вечером. Ты же помнишь о нашем маленьком празднике? Нужны будут закуски и что-нибудь из спиртного. — Может, вино? Что вы с Грир предпочитаете? — Конечно, я помню. Только с вином может не получиться. Хорошие сорта хранятся в подземелье и предоставляются только по указанию главного распорядителя Эстеба Шмеля. А он обязательно поинтересуется, кому требуется и зачем. А то вино, что стоит на кухне, слишком крепкое, и голова потом болит. Лучше я принесу медового эля, а к нему — жареных куриных крылышек, сыра и орешков. О, на твое усмотрение. Эль так эль. В сопровождении Кида я направилась к Максимусу. Наличие пожа облегчало мне передвижение по бесконечным коридорам. Нет, покоя регента я и сама нашла бы без труда. Они располагались недалеко от моих. Только когда мы пришли, стражник передал, что меня ждут в малых апартаментах. И вот их без посторонней помощи. Я бы точно весь вечер искала. У входа нас ожидал дворецкий. Стоило мне подойти, как он распахнул передо мной дверь и громко объявил «Ле Тари Мали!». Мне ничего не оставалось, как шагнуть внутрь. Малым этот зал можно было назвать с большой натяжкой. Арочные своды небесно-голубого цвета зрительно увеличивали объем помещения. Крупные витражные окна, мраморные пол и стены. Посредине зала стоял внушительных размеров обеденный стол. гости а их оказалось одиннадцать человек, расположились возле камина. Максимус с Сальмирой сидели на двухместном диванчике, стоящем в дальней части помещения. Остальные же расположились на резных кушетках, пуфах и креслах. Среди гостей я к своему неудовольствию узнала кальмина. — А как же обещание держаться от меня подальше? — Пусть только попробует применить ко мне свои вампирские штучки. Расскажу хотя, признаться во всем Максимусу, у меня не хватило бы духу. Особенно про то, что случилось в комнате. Сообразив, что я непозволительно долго стою на одном месте, не сказав ни слова приветствия, я неуклюже присела в реверансе. — Добрый вечер. — Черт, только хуже сделала. Я готова была провалиться под землю, лишь бы не видеть снисходительных усмешек присутствующих в Эйрах. — О, рад видеть вас, Эстэ. Кальмин пришел мне на выручку. Он подошел ко мне, изобразив легкий поклон. Причем сделал это так элегантно и грациозно, что я невольно позавидовала его умению. Вампир ловко подхватил меня под руку и повел к свободной кушетке. — Я ждал вас, — проворковал он мне на ушко. — Как только вы вошли, в этом зале стало светлее, будто звезда засияла. — Это так вы держите свое обещание? Спросила я, едва слышно. — Могли бы спасибо сказать. Дориец нахмурился. — Я тут спасаю из неловкой ситуации, а вы сразу про обещание. — И все же. — Если я сейчас сбегу отсюда, тогда точно возникнут ненужные вопросы. В присутствии Максимуса и других благородных вейров тебе придется терпеть мое общество. Я же с того дня не нарушил своего слова хотя мне так хотелось повторить тот вечер еще раз и продолжить начатое. «Хай!» — прошипела я, возмущенная напоминанием о том, что пыталась выбросить из головы. «О, скажи еще раз, мне нравится, как ты меня называешь». «Похоже, к нашему договору я добавлю еще один пункт. Ты никогда не станешь упоминать о тех событиях. Это ошибка, недоразумение». «Вот как!» Неужели все было так плохо? Дарит зло сверкнул глазами. Мне так не показалось, ты же... Ни слова больше, Кальмин, — рыкнула я. Кай, чем ты так успел разозлить девушку? Вмешался Максимус. Его тяжелый взгляд, казалось, пронзал насквозь. Уговариваю летари Малли спеть нам, — выкрутился вампир. Сначала ужин, а потом да, Малли споет нам. кстати «Прошу всех к столу!» Дракон подал руку Сальмире, и они чинно проследовали к своим местам. Максимус сел во главе стола, его спутница напротив. Мое место оказалось рядом с Кальмином. Он сидел по правую руку, а слева — седовласый мужчина. Выглядел он весьма привлекательно и даже маложаво, но его волосы были абсолютно белыми. Вампир представил его как Ситоруса да Йонга. Пока лакеи подавали блюда и наполняли бокалы вином, Хай рассказал мне о гостях. Мой сосед оказался представителем одной из древних драконьих семей и возглавлял совет, с которым регенту приходилось считаться. Его жена, Витиен, милое создание с медно-рыжими волосами, полудракон-получеловек, считалось болтушкой и сплетницей. Справа от нас сидела чета О'Крайс. Четом? Поджарый и невероятно высокий мужчина отвечал за казну и сбор налогов. Его жена Биарна активно помогала мужу в работе и была в курсе всех его дел. А еще она имела сильное влияние на супруга, чем многие ей пользовались. Напротив нас расположилось еще две пары. Это Христ Ле Туэн с жилой Милаей, а также Ле Дьян и Кеди Саван Бриссом. Первые были драконами. Ну, в большей степени, потому что Милая несла в себе три расы – драконью, человеческую и эльфийскую. ле отвечали за связи с другими расами и отличались безупречной выдержкой и способностью находить выход из любой ситуации. Бриссомы уже оказались вампирами. Они входили в свиту Сальмиры и решали все спорные вопросы, касающиеся их народа. Кальмин, как выяснилось, возглавлял охрану императрицы. Однако вампира и его людей предпочитали называть наемниками, так как в сертее существовала своя смертоносная армия, возглавляемая дрелитами. Самые достойные из воинов составляли личную гвардию императора. Глядя на улыбающегося Кая, сложно было представить его безжалостным изощренным убийцей, воином. О наемниках я столько всего слышала от Лесмии. Если раньше я большую часть ее болтовни пропускала мимо ушей, то сейчас пожалела, что многого не запомнила. За столом обсуждались политические вопросы. Я даже не пыталась прислушиваться. Все внимание было сосредоточено на том, чтобы не ошибиться с выбором нужной вилки и попыткой не ударить в грязь лицом. К своему стыду я совершенно не разбиралась в том, для чего одному человеку нужно такое количество вилок, ножей и бокалах. Кай иногда подсказывал, какой прибор использовать. В основном же я сама украдкой следила за ним и повторяла. Впрочем, все мои действия были такими неловкими, что я оставила свои безуспешные попытки и просто сидела, уставившись на тарелку. В конце концов, вечером меня ждали куриные крылышки и медовый эль, и уж точно я не собиралась пользоваться вилками и ножами. «Ле Тари голос Максимуса заставил меня вздрогнуть. «Вижу, вы уже сыты. Может, споете нам?» «А? Да, конечно. Я немного растерялась». «Где же мне петь-то? Уж не за столом?» И снова на помощь пришел Кай. Он вскочил, подал мне руку. «Позвольте проводить вас, милейшая Летари». Под пристальными взглядами гостей я последовала за вампиром. От внезапно охватившего меня волнения я задрожала, споткнулась чуть не упала, запутавшись в длинной юбке. Но Кай поддержал, подставив свою крепкую руку. Он подвел меня к возвышающейся над полом площадке у камина. Странно, что я не заметила ее раньше. Из боковой двери, бесшумно двигаясь, появились два человека. Один из них, довольно молоденький паренек, держал в руках подобие флейты, а у другого мужчины оказался струнный инструмент. Нечто среднее между маленькой арфой и гуслями. Музыканты расположились рядом со мной, устроившись на бортике площадки. — Вы пойте, а мы подхватим. Паренек ободряюще улыбнулся. — И не волнуйтесь так, — тихо добавил в конце. — С чего он взял, что я волнуюсь? Вовсе нет. Тут только заметила, что вцепилась в руку кальмина. А он с победной ухмылкой наблюдал за мной, при этом нежно поглаживая мои пальчики. Я отшатнулась, будто меня ударило током. Ну — Ну-ну, не стоит так реагировать. Женщины часто теряют голову в моем обществе. — Что? — прошипела я. — Из чего возомнил? И не надейся. Меня твое общество не интересует. Избавь меня от него. Кальмин скрипнул зубами, одарив яростным взглядом. Молча поклонившись, отступил. За стол он не вернулся, а устроился чуть поодаль в кресле. Я перевела взгляд на гостей. Большинство из них не обращали на нас внимания. Вот только Сальмира, Лидьян и Кедиса внимательно следили за нашей перепалкой. Странно, что им нужно. С Сальмирой понятно. Кай — ее брат, да и в курсе она наших отношений. А вот этой вампирской парочке, что за дело до меня? Металл на шее вдруг ожил, стал пульсировать. Это Максимус намекал, что пора начинать. Глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, я постаралась отбросить все сомнения, страхи и посторонние мысли. Первой песней стала «Я свободен». Драконам она очень нравилась, а меня саму наполняла какой-то внутренней силой, уверенностью. Тем более, когда я видела, как преображаются слушатели, то чувствовала душевный подъем, восторг и упоение. Музыканты, подхватив ритм, сопровождали мой голос нежной мелодией, придавая ему минорные окраски и сочной звучности. Дальнейшие песни были проще. О любви и чувствах, погоде и хорошем настроении, о горестях и невзгодах. Гости позабыли обо всем. Перебравшись из-за стола к диванчикам и кушеткам возле камина, они не сводили с меня восхищенных взглядов. Когда я пела о любви, некоторые пары смотрели друг на друга, улыбались, видимо, вспоминая счастливые моменты из своей жизни. Когда слова сквозили грустью, на лицах слушателей отражалась печаль. Напоследок я оставила еще одно произведение, слова которого вспомнились мне совсем недавно. «Полетели сквозь окна, занавешенные дождем. Чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом. Полетели сквозь стрелы, под обстрелом и под огнем. Чтобы ты не сгорела, я буду твоим дождем». Когда я замолчала, В зале стояла гробовая тишина. Витиен беззвучно плакала. Биарна и Милая еле сдерживали эмоции. Даже в глазах мужчин-драконов что-то предательски блестело. Все-таки песни о небе, полетах и любви они, видимо, принимались слишком близко к сердцу. А вампиры, наоборот, застыли словно статуи. Что именно они переживали, понять оказалось сложно. Но то, что я произвела впечатление, бесспорно. Только Максимус гордо улыбался, наслаждаясь произведенным эффектом. Через несколько минут, когда гости отмерли, я оказалась в центре внимания. Вэйры окружили меня, стремясь познакомиться поближе. — Как вы устроились? Что любите? Не желаете спеть еще что-нибудь? Откуда у вас такой голос? Целый рой из слов сыпался со всех сторон. Я не успевала отвечать. А некоторые вопросы вызывали недоумение но ну, а драконьи жены хотели знать обо мне все. Через полчаса у меня стали закипать мозги. Если бы не Сальмира, я бы точно сорвалась и нагрубила кому-нибудь. «Довольно», — покровительственно сказала она. Накинулись на девушку, разволновали. А вдруг у нее голос пропадет? От такого заявления женщины разом замолчали. Признаться, я тоже оторопела. «Пропадет? Хм, такое ведь возможно. А что тогда?» «Как отреагирует Максимус?» «Наверняка вы захотите пригласить Лятари Мали к себе в дома, чтобы также удивить гостей». «Сразу скажу, Максимус это не одобрит», — продолжала Сальмира. Последняя фраза заставила дам сникнуть. «Но...» — заговорщическим тоном добавила она. «В случае какого-нибудь знаменательного события, я думаю, можно будет сделать исключение». «Ого!» Такого я от вампирши не ожидала. Одним махом подняла мою значимость в глазах этих аристократичных вэйров. К слову сказать, когда они не напускают на себя такой важный вид, то вполне милые и общительные. Кстати, о милых и общительных. Хай словно прирос к креслу. Пока я разговаривала с придворными вэйрами, он сидел с каменным лицом и буравил меня взглядом. Остальные мужчины вернулись к обсуждению политических вопросов, и не обращали на нас внимания. Разговоры постепенно вернулись к нарядам, украшениям и последним новинкам в местной моде. Витиен с жаром рассказывала о том, что видела у одной из городских портних новое белье. милая и Биарна слушали ее с раскрытыми ртами. Очень им хотелось удивить своих мужей. Я же помалкивала. И изо всех сил старалась сделать вид, что мне интересно. На самом деле... Я изнывала от желания сбежать в свою комнату. Там меня ждали подруги и маленькое пиршество. Голодный желудок уже призывно урчал. Сальмира и Кедиса сидели отдельно и о чем-то увлеченно спорили. Но до меня долетали лишь обрывки фраз. Они вспоминали о какой-то прошлой истории и о том, какие несчастья она принесла. Стоило мне переместиться поближе, как вампирши тут же сменили тему. а потом Сальмира поднялась с кушетки. «Уже уходишь, дорогая?» Максимус подошел к жене, обнял за плечи. «Надеюсь, ты извинишь меня? У нас осталось несколько нерешенных вопросов». «Все в порядке, любимый», — проворковала Сальмира. «Не возражаешь, если я заберу с собой Мали? Она очень приятная девушка. Хочу познакомиться с ней поближе». «Конечно, можете идти. Вас проводят», — распорядился регент. На прощание он поцеловал супругу, шепнув ей что-то откровенное на ушко. Сальмира хищно улыбнулась, провела пальцами по щеке дракона, затем по шее и чуть задержалась на плече. Рука мужчины скользнула на талию жены. Максимус властно притянул Сальмиру, прижал к себе. В его глазах полыхнул огонь. Казалось, еще немного, и они, позабыв о приличиях, сольются в страстных объятиях. Но нет. Дракон нашел в себе силы отстраниться. Он поцеловал жену в лоб и отпустил. Вампирша направилась к выходу, сделав мне знак следовать за ней. Попрощавшись с женами драконов, я направилась за Сальмирой и Кидисой. хит и мой охранник сопровождали нас на порядочном расстоянии. Их оттесняла личная стража жены регента. Второй раз я оказалась в личных покоях вампирши как и раньше, мы расположились в ее будуаре. Стражи и мой паж остались ждать за дверью. Я, конечно, хотела бы отпустить паренька, но банально не успела ничего сказать. Стоило мне войти, как кидиса захлопнула дверь. «Мали», — начала Сальмира без всяких лирических отступлений, «ты просила помочь разобраться кое в чем». «Так и есть». «Кедиса — лучшая в своем деле». Я специально позвала ее, чтобы она тебя осмотрела. Ты не против? Нет. Что от меня требуется? Просто лечь, успокоиться и расслабиться. Легко сказать. После такого насыщенного вечера как успокоиться-то? Один только кай чего стоит. То он рассыпается в любезностях, ухаживает, то сидит с каменным лицом и даже попрощаться не спешит. Где его хваленая выдержка? Да банальная вежливость в конце концов. Хотя, с другой стороны, может и к лучшему, что он потерял интерес. — Как, как, — сказала Сальмира? — Лечь и расслабиться. — Отлично. Уже два часа мечтала отдохнуть и вытянуть ноги. Еще бы от платья избавиться. задушило совсем. Но тут уж придется потерпеть. Устроившись на козетке, имеющей с одного края удобный подголовник, обитый шелковой тканью, я закрыла глаза. Усталость накатила волной почти сразу. Мне показалось, что я почувствовала чьи-то прохладные пальцы на висках. Мир помер. А я будто попала в странную паутину, которая окутывала меня липкими сетями сна. Спалось мне тревожно. Я металась, будто в бреду. Редкие картинки вспыхивали в голове и тут же исчезали поглощенные темнотой. Она, казалось, оплела плотными щупальцами проникая в потаенные уголки моего сознания. Я спала и бодрствовала одновременно. Умом понимала, что нахожусь в будуаре Сальмиры, а тело не чувствовало равно, как и ничего не слышала. Закончилось все так же резко, как и началось. Я просто открыла глаза, села, огляделась. Сальмира сидела на краешке диванчика, держала меня за руку. А Акидиса стояла за спинкой козетки, разглядывая меня с нескрываемым интересом. «Ну что?» Мне не терпелось узнать. «Вы нашли причину, почему я потеряла память, из-за чего меня мучают приступы боли, если пытаюсь вспомнить». «На тебе очень мощное внушение», — ответила Кедиса. «Настолько, что если ты будешь пытаться вспомнить или кто-то начнет вытаскивать из тебя воспоминания, ты можешь умереть». «Ничего себе!» «Кто мог такое сделать?» В голове не укладывается. «Кажется, я сказала это вслух, потому что Сальмира ответила». «Сделал это, несомненно, вампир. Нам удалось проникнуть в твое сознание так глубоко, как только можно. Мы нашли подтверждение тому, что поработал кто-то из наших собратьев. И не спрашивай, как», — сказала вампирша, увидев, что я уже открыла рот, чтобы задать этот вопрос. «Это наши секреты» которые мы не собираемся раскрывать никому. Но как нибудь дальше? Это останется во мне навсегда? А вот тут начинается самое интересное. Нагнала таинственности Кедиса. Древнее заклинание, что применено к тебе, содержит некое послание. И память твою стерли, чтобы ты не смогла выдать ни посланника, ни адресата. Ого! То есть я должна передать какое-то сообщение? Но ну, кому? Для чего? И зачем столько сложностей? Наконец, когда я его передам, что будет со мной? Ничего не могу сказать. В голосе Дарики просквозило сочувствие. Знаю одно. Ключом к твоим воспоминаниям может стать что угодно. Слово, предмет, человек, любая мелочь. Мне это главное. На тебя сделали заклятие исполнения. «То есть ты просто обязана выполнить то, что поручил заказчик?» «Охренеть!» Я не сдержалась и добавила еще несколько крепких словечек. «А если я ничего не буду делать?» «Тебе придется, иначе смерть». «Вот так перспектива!» Я приуныла. «Одно дело знать, что потеряла память. И совсем другое, что тебя используют в темную, причем с риском для жизни». Но есть и хорошие новости. Кедиса решила приободрить меня. Пока на тебе это заклятие, ты не умрешь. Оно защищает и продляет жизнь. Так что никто не сможет тебе навредить. Супер! Теперь понятно, почему на мне все заживало, как на собаке. Кто-то позаботился о безопасности своей посылки. Пожалуй, я лучше пойду. Встав с диванчика, направилась к двери. Мне требовалось время, чтобы осмыслить все, понять, как к этому относиться. Уже на пороге спохватилась, что не поблагодарила вампир за помощь. — Спасибо, кидиса за все. — И тебе спасибо, Сальмира. Ты сдержала обещание, и я сдержу свое слово. Только я вспомнила о Кае. — Твой брат. Мне пришлось приложить усилия, чтобы сосредоточиться на том, что хотела сказать. Пусть держится от меня подальше. Память выдавала сцены наших с ним объятий, ласк. Я точно помнила, что желала его до безумия. Но также я знала, что оттолкнула его. Но из-за чего? Когда я с ним познакомилась, Кай помог найти дом служанки. Проводил в деревню. Затем кто-то появился. Хотел причинить вред. А он спас меня. Перенес во дворец. И уже там между нами вспыхнуло взаимное притяжение. Я ничего не перепутала? Женщины пристально наблюдали за мной, будто слышали все, о чем я думала. Они многозначительно переглянулись. У меня что, все мысли на лице написаны? Почувствовав, как краска начинает заливать щеки, я выскочила за дверь. Мне необходимо было все обдумать хорошенько. Или наоборот, выкинуть все проблемы из головы. Что толку переживать? К тому же я еще успевала на собственную вечеринку в кругу настоящих подруг. Да, за короткое время я успела привязаться к Грир и Лесмини. Их открытость, честность и простота нравились мне гораздо больше, чем таинственность и замашки первых в эйр «Пойдем». Я подмигнула киду, ожидающему у дверей. Парнишка проводил меня до комнаты, после чего я его отпустила. Стражник, следовавший за нами по пятам, Занял свой пост у входа. Я все никак не могла привыкнуть к отсутствующим взглядам тех, кто охранял мой покой. к савьера не было уже довольно долго, и это меня беспокоило. Мне нравилось его присутствие рядом. Пусть он и не выказывал никаких эмоций, но я знала его дольше всех, и... Мне было спокойно, когда он находился поблизости. Грир или Смия сидели на пуфах возле моей кровати и о чем-то разговаривали. Когда я вошла, они с радостью бросились мне навстречу. «Ну, как все прошло?» — поинтересовалась Грит. «Давай помогу снять платье. Лесмея поспешила облегчить мои страдания». «Стоп!» — я остановила девушек. «Я вас позвала как подруг, а это значит, что вы будете вести себя, как мои гости». Притихшие от такого заявления девушки отступили. Я, конечно, погорячилась, отказавшись от помощи потому что самостоятельно расстегнуть многочисленные крючочки на платье не могла. Придется еще потерпеть». «Давайте-ка что-нибудь съедим. Умираю от голода», — взмолилась я. «Как же так?» — Грир всплеснула руками. «Для регента готовят столько всяких блюд, а вы голодная?» «О, не поверите!» — я плюхнулась на свободный пуфик, с наслаждением вытянув ноги. Кусок в горло не лез под пристальными взглядами всех этих благородных вэйров. — Да, — согласилась Лесьмия. — И как у вас духу хватило находиться среди них, я бы со страху умерла. — Они не страшные. Просто там нужно соблюдать чертову кучу правил, которых я не знаю. Но ничего, Максимус обещал прислать мне учителя. Думаю, скоро я стану разбираться во всех тонкостях этикета не хуже знатных вэйров. «У вас обязательно все получится!» — заверила Грир. «Что такое?» — возмутилась я. «Сколько раз повторять вы мои гости! Значит, общаемся на равных! Называйте меня Мали и не выкайте!» «Извини, привычка!» — Лесмия улыбнулась. «Ничего, все нормально!» «Так где обещанные крылышки, Эль?» «Так вот же!» — Грир подкатила к нам сервировочный столик. Девушки устроились на соседних пуфах. И мы с жадностью накинулись на успевшее остыть мясо. Лесмия разлила янтарную жидкость по бокалам. Первый тост был за нас и нашу дружбу. Дальше время пролетело незаметно. Мы болтали о всякой ерунде, смеялись, пили хмельной напиток, закусывая его орешками и сыром. Крылышки почему-то закончились быстро. Было уже за полночь когда служанки отправились по своим комнатам. Я же бухнулась на кровать и отключилась через несколько минут. Уже засыпая, почувствовала, как маленький пушистый комочек юркнул под одеяло и прижался к моим коленям. «Хитрюга!» пробормотала я в сонной полуулыбке. Утро встретила с головной болью. Лесмия зря убеждала, что отеля никаких последствий не будет. Кстати, сама она, явившись на мой зов, выглядела превосходно. Видимо, только меня мучило похмелье. Умывшись прохладной водой, я почувствовала облегчение. А горячий бульон, который готовился по особому рецепту, как раз для таких случаев, наверное, вернул меня в хорошее расположение духа. Когда служанка отлучилась из комнаты на кухню, я заметила, что Ксавьера по-прежнему нет на посту. Вместо него стоял совершенно незнакомый стражник. Что-то случилось. Эта мысль не давала покоя. Впрочем, я и так собиралась выяснить, куда он делся. Поэтому не стала откладывать в долгий ящик. Попросила Лесмию подать мне одно из тех платьев, что принесли вчера. Оделась. Волосы оставила распущенными. Лишь забрала две верхние пряди у висков и закрепила их шпильками на затылке. Вместе с Кидом, который уже по сложившейся привычке ожидал меня у дверей, направилась к Берратоксу. У самых дверей в покое дракона путь нам преградил стражник. — Я к Вэйру, к Савьере Сандосу, Биротоксу. — Вэйр никого не принимает, — сухо ответил дракон. — Но почему? Максимус назначил его моим охранником, а его третий сутки нет. Что-то случилось? — Ему не здоровится, — пояснил охранник. — Целители рекомендовали абсолютный покой. — Неужели все так серьезно? — я испугалась. В ответ страж молча кивнул. — Я уже собиралась уйти. Даже сделала пару шагов, как дверь распахнулась, и, из покоев вышел мужчина. Он меня сразу не заметил, потому что, развернувшись ко мне спиной, разговаривал с хозяином дома, то есть с Ксавьером. «Долго не прохлаждайся тут, служба ждет. А еще киснет бочонок Граппа в драконьем ухе, и заждалась пара пышногрудых красоток. Как надумаешь прервать свое затворничество, зови!» едва взглянув на меня мужчина хлопнул дверью и ушел ну вот значит как полный покой отдыхает понятно как он тут отдыхает почувствовала как закипаю от злости я значит волнуюсь переживаю а он смерив стражника уничтожающим взглядом ринулась вперед дракон не посмел меня остановить ворвавшись в комнату я замерла Здесь царил полумрак. Потребовалась минута, чтобы привыкнуть к слабому освещению. Ксавьер действительно лежал на кровати. — Это ты, драк? Забыл что? — Странно. С кровати он должен видеть, кто вошел в комнату. Я подошла ближе и поняла, почему Ксавьер не узнал, кто к нему пожаловал. На глазах его лежала пропитанная каким-то бурым составом повязка. Дракон был чрезмерно бледен, изможден. Он действительно выглядел плохо. Очень. — Кто здесь? — спросил Ксавьер. — Почему молчите? — Я знаю, что здесь кто-то есть. Подойдя к кровати, я опустилась на ее край. Накрыла ладонью исхудавшую руку молодого человека. Она оказалась горячей на ощупь. — Это я, Мали, — тихо сказала я. Ксавьер вздрогнул, напрягся. — Зачем вы пришли? — у Вас долго не было. Я волновалась и, как оказалось, не зря. Что случилось? — Вы не должны приходить сюда! — скривившись будто от боли, дракон, судя по всему, не собирался отвечать на мои вопросы. — Как это не должна? Да если б я знала, пришла бы намного раньше. Ты заболел. Чем я могу помочь? От волнения позабыла про официальный тон. — Уходи! — глухо сказал дракон. — Не хочу, чтобы ты видела... таким... — Но... — Убирайся! — яростно зашипел Ксавьер. — И не подумаю, — решительно воспротивилась я. У кровати на столике я заметила чашу с водой и полотенце. Смочив один край, я подсела ближе к молодому человеку и стала протирать лицо. У дракона был жар. Мои действия приносили явное облегчение больному. Ксавьер попробовал еще посопротивляться, но в итоге сдался не в его положении отказываться от помощи. «Здесь душно», — констатировала я. «Давай-ка проветрим». Натянув теплое одеяло на дракона до самого подбородка, заботливо подтолкнула со всех сторон. После раздвинула шторы и распахнула тяжелые створки окон. Еще не успевший нагреться воздух ворвался в помещение, наполняя его свежестью. Ласковые лучи солнца проникли внутрь, обволакивая все на своем пути светом и теплом. Я на минутку замерла, рассматривая внутреннее убранство комнаты. Помимо кровати, занимающей значительную часть пространства, здесь стояли пара кресел с высокими спинками без подлокотников, письменный стол, заваленный бумагами, шкаф для белья. Одну из стен занимал огромный камин, сложенный из природного камня. Над ним висел громадный портрет величественного дракона отливающая рыженой густая шевелюра, перехваченная золотым обручем, черные пронзительные глаза с искорками огня на радужке, плотно сомкнутая линия тонких губ, чуть удлиненный прямой нос. Мужчина был изображен в бордово-красном камзоле с массивной золотой пекторалью на груди. Отец Ксавьера, догадалась я. Именно он истинный правитель Сиртеи. Что же с ним произошло? Решила все же узнать об этом, если представится возможность. Дальше взгляд упал на столик, расположенный в самом дальнем углу комнаты. На нем стояло что-то прямоугольное, накрытое сверху атласной тканью. И это нечто, спрятанное от посторонних глаз, вызывало жгучее любопытство. Я даже подошла, горя желанием узнать, что же там такое. Тем более Ксавьер сейчас не мог меня видеть. Вспомнив о драконе, вспыхнула от стыда. Он лежит больной, беспомощный, а я в его комнате хозяйничаю. Сую нос не в свое дело. Совесть выпустила шипы, царапая мое любопытство острыми краями. Я отдернула руку, которая почти стянула покрывало с таинственной картины В том, что это именно картина, была уверена на сто процентов. Кто же там изображен? Почему Ксавьер скрывает портрет? «Может, это его девушка? Неужели она настолько запала в его сердце, что он так бережно хранит память о ней?» На душе стало грустно. Несмотря на открытое окно, дышать было тяжело. Взгляд метнулся к дракону. Он глубоко дышал, вдыхая свежий воздух полной грудью. Мне показалось, что на его щеках даже появился слабый румянец. Отбросив ненужные мысли, я вернулась к постели больного. тебе лучше — Да, спасибо. Ксавьер улыбнулся краешками губ. — Именно этого мне не хватало. — Может, ты что-то хочешь? — Пить. Я налила воды из кувшина, стоящего на прикроватном столике, в стакан. Поднесла его к губам Ксавьера. Он сделал всего пару глотков. Несколько капель скатились по небритому подбородку на шею. Я осторожно вытерла влагу пальцами. Дракон вздрогнул, будто его ударило током что-то не так? Извини, я только... Нет, Ксавьер покачал головой. — Все в порядке. — Наоборот, мне приятно, что ты заботишься обо мне. Но я не хотел бы тебя утруждать. Слуги вполне справляются. — Ну что ты, мне ведь совсем не сложно. В этот момент наше уединение было нарушено. На пороге появились двое мужчин, облаченных в серые балахоны и такие же серые береты. В руках у них находились подносы с какими-то мазями, баночками и всевозможными лекарскими приспособлениями. «Добрый день!» — первой поздоровалась я. Мужчины молча поклонились в ответ. Затем один из них, передав свою ношу другому, бросился закрывать окна и задвигать шторы. «Как можно?» — бурчал он себе под нос. Однако мне все было прекрасно слышно. «Яркий свет! Окна! Попустительство!» «Ни на минуту оставить нельзя!» «Пожалуй, я пойду», — решила ретироваться я. «Не возражаешь, если забегу проведать попозже?» — спросила напоследок. «Конечно, приходи. Я всегда рад тебе». Дракон коснулся меня рукой, будто не желая отпускать от себя. «Тогда пока», — чмокнула Ксавьера в щеку. «До вечера». До своей комнаты, обуреваемая мыслями, я долетела за несколько минут. Кит и мой охранник еле поспевали следом. Мне хотелось уединиться, подумать. Ксавьера я знала с того момента, как пришла в себя на скале. Он заботился обо мне, ухаживал. Та единственная ночь, что была у нас, все же оставила след. Пусть мы и расстались. Тут я задумалась. Мы даже не были парой, поэтому расстались неуместно. Просто совершили ошибку. Это был сиюминутный порыв влечения. Но все же неприятно узнать, что у дракона есть другая. Я уже жалела, что не сдернула покрывала. Я должна увидеть ее лицо. Наверное, она красавица, распокорила его сердце. Но я ни разу не слышала о ней. Может, они тоже разошлись? От этой мысли сердце заколотилось сильнее. Но порыв радости сменился разочарованием. Это ничего не значит. Он мог все еще любить ее. Зато это вполне объясняет грусть в его глаза, тоску. Ксавьера определенно мучила какая-то тайна. И несчастная любовь вполне могла оказаться причиной для тревог.